В Дербенте князь Багратион познакомил гостя с городом, а делегация персов расхвалила его талант рассказчика. Но прочли ли они хотя бы одну строчку из его сочинений? В Тифлисе Александр торжественно отпраздновал наступление нового 1859 года, нанес визит градоправителю, князю Борятинскому, и по обычаю стал участником множества застолий. Но между двумя приемами, между двумя прогулками он умудрился все-таки выкраивать несколько часов для того, чтобы продолжить записывать свои дорожные впечатления. За путевыми заметками из России последовали заметки о путешествии по Кавказу. Эта работа, которой он занимался урывками, не мешала ему время от времени вспоминать милых ему сердцу людей, оставшихся на родине. И тогда, на время отложив исполнение своих обязанностей репортера, он предавался праздному блаженству Сплина. «Кроме тебя», — пишет он Эмме именно в такие дни, — «меня никто на свете не любит. Никто обо мне не думает, никто обо мне не тревожится. Я чувствую себя одиноким и совершенно всеми позабытым, так что могу почти в полной мере наслаждаться счастьем» каким обладают только умершие, не подвергаясь неприятности быть погребенным. Правда, почти сразу же следом, затем он прибавляет. Я помолодел на 10 лет, судя по тому, сколько я чувствую в себе сил, и мог бы сказать то же самое о своем лице. Для чего хороша эта свобода делать что хочешь, одеваться как хочешь, вести себя как хочешь, идти куда захочешь. Но когда же он пишет искренне, когда жалуется на одиночество или когда радуется тому, что так юношески крепок и свеж свои 56 лет? Сыном Александр говорит более прямо и откровенно: С Новым годом! Доброго тебе, здоровья! Прими все самые нежные и самые отеческие пожелания моего сердца. Я люблю тебя! В понедельник уезжаю. «На гору Арарат. Постарайся повидаться с Денери, один из авторов Дюма Отца. Скажи ему, что я привезу отсюда черкесский роман, из которого, думаю, можно будет сделать прекрасную драму. Мне кажется, это будет достаточно ново. Герой татарин и героиня черкешенко, выведенная на подмозке человеком, который спал с черкешенками и участвовал в перестрелке с татарами». Стало быть, даже подпав под очарование дикой красоты этого края, он не забывает о выгоде, которую сможет из этого извлечь для будущей своей работы. Охотился ли Александр на крупную дичь? Разглагольствовал ли до хрепоты на пирах, Подвергался ли неприятельскому обстрелу из засады? Или ухаживал за калмыцкой красоткой? Он никогда не забывал о том, что прежде всего он писатель, и что все попадавшееся ему волю обстоятельств на глаза должно послужить главному — сочинению романов и пьес. В начале февраля, вдоволь настранствовавшись по заснеженным дорогам Кавказа, Александр и Муане прибыли в Поти, город на побережье Черного моря. Они поселились в гостинице, дожидаясь прихода судна. Александр, чтобы убить время, охотился, ловил рыбу, писал заметки. Среди служащих гостиницы приметил молодого грузина по имени Василий, с виду крепкого и расторопного, и предложил ему поехать во Францию. Тот сначала удивился, затем поспешил согласиться с благодарностью потерявшейся собаки, которую берут на псарню. Желание повиноваться и преданность были, видимо, у него в крови. На следующий день хозяин и новый слуга покинули Кавказ на русском судне «Великий князь Константин». А в Трапезунде пересели на французский корабль «Сюли». После шестидневной стоянки в Константинополе они добрались до острова Сира в Кикладском архипелаге, где Дюма сошел на берег, чтобы заказать греческому кораблестроителю, к которому ему посоветовали обратиться, для себя яхту, естественно, заранее назвав ее «Монте-Кристо». А как же иначе? Ведь это счастливое для него имя, имя-талисман. На этой яхте Александр и намеревался совершить то самое средиземноморское плавание, о котором так давно и страстно мечтал. Подписав по всем правилам судостроительной верфи господина Николаса Пагида контракт на сумму в 17 тысяч франков, которым он должен был выплачивать по векселям в Париже, Дюма перебрался в Афины, где сел на пассажирское судно «Ганг», идущее в Марсель. Вот так. Едва завершив одно путешествие, он принялся грезить другим. Но куда бы он ни задумал отправиться в следующий раз, ему необходимо было писать, и писать много и быстро, для того чтобы оплатить расходы на поездку, и обеспечить существование женщин, которых он покидал. Впрочем, на это Александр никогда не жаловался. Может быть, он даже лучше мог насладиться подробностями своих экзотических странствий, заново проживая их с пером в руке. Описывая поездку в Россию, Дюма невольно думал о Бальзаке, который до него побывал в этой удивительной стране, и тоже пытался о ней рассказать. Ему так бы хотелось обменяться свежими впечатлениями с собратом по перу. Только вот, скорее всего, во многом они бы не сошлись. То, что Александру было известно о последнем пребывании автора человеческой комедии «На родине Родины», которая впоследствии стала его женой, заставляло предположить, что действительность была частично заслонена от него любовью. Бальзак воспевал Россию, ее царя, ее режим Ее нравы — с ослеплением поклонника госпожи Ганской. Его не ужасал ни нестерпимый гнет самодержавной власти, ни отжившее возмутительное рабство, которое все еще сохранялось в этой стране. Все казалось ему прекрасным. Но нет сомнений лишь потому, что прекрасна была милая его Эва, Зато Дюма, судивший более беспристрастно, сумел за время своей поездки взвесить все «за» и «против».